Глава двадцать первая. Битва за з а ц и к л и в а т е л ь Дожидаясь Рорка, я пряталась по углам, перебегала с места на место, нигде долго не задерживаясь и сумела избежать новой встречи с вором. Впрочем, были и приятные моменты. Например, я столкнулась с мужчиной, которого вор в прошлый круг петли убил молнией. Он был жив и здоров, хоть какая-то польза от временной петли. Рю был рядом. Филин ничего не сказал насчет моего неудачного поцелуя с Рорком, за что я была ему благодарна. Я пока не готова обсуждать свою личную жизнь, тем более с Филином. И вот, наконец, Рорк появился в дверях фабрики, но я вдруг замешкалась. Что, если он все помнит и снова обвинит меня в пропаже леса? Я боялась повторения той ужасной сцены. Слишком больно. Он ничего не помнит, подбодрил р ю Уверен? В прошлый раз и не помнил, привел Филин железный аргумент. Ты прав, кивнул а я, а потом махнул а рукой. Пошли. Сквозь толпу мы устремились к Рорку. Добравшись до цели, я выпалила. Быстро, скажи, как разрушить временную петлю. Я рад тебя видеть, произнес Рорк. Он говорил спокойно и смотрел на меня как раньше до поцелуя. Действительно не помнит. Не знаю, хорошо это или плохо. О какой петле речь? А той, что создает з а ц и к л и в а т е л ь н у ж е торопила я. Просто, скажи, как ее разрушить. От нетерпения я пританцовывала на месте, а я подловила Рорка возле самых дверей. т а м ы стояли, а людской поток обтекал нас с двух сторон. Мы мешали движению, но я была настроена решительно. С места не сдвинусь, пока не получу ответ. Рорк задумчиво нахмурился. От его ответа зависело слишком многое, в том числе понимание, замешан он в краже магии или нет. Если сейчас Рорк пустит меня по ложному следу, то вор без сомнений он. Но по правде говоря, я сильно в этом сомневалась. У Рорка х е й д е н а была сотня возможностей завладеть моей магией, но он ими не воспользовался. Это говорило в его пользу. Необходим о уничтожить з а ц и к л и в а т е л ь Наконец произнес он. Это разрушит временную петлю. А другого способа нет, уточнила я жалобно. Если петлю запустила не ты, то увы, развел он руками. Легко сказать уничтожить, а как это сделать, если з а ц и к л и в а т е л ь у вора, а он швыряется красными молниями? Ведь же надо к нему подойти и отнять з а ц и к л и в а т е л ь Проще и безопаснее льва покормить с ладони. В чем дело, Олеса? – спросил Рорк с с о ч у в с т в и е м в голосе. У тебя неприятности? Я могу помочь? Нет, покачала головой. С этим мне предстоит разобраться самой. Возразить Рорк не успел, временная петля снова замкнулась. И меня с р ю л выбросило обратно к Скееву. Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать эссенцию малыми дозами, сказал парень. Еще сегодня утром он казался мне симпатичным, но теперь невероятно раздражал. Впрочем, его вины в этом нет. Просто не повезло, что отчет временной петли идет именно с него. Прости, у меня появились другие планы. Я поспешила прочь от Скеева. Мне предстоит бой с вооруженным противником. Необходим подготовиться, хотя я совершенно не верю в успех. Мы застряли здесь навечно, мрачно сообщила Ярю. Едва мы добрались до нашей лавки. Я не смогу подойти близко к вору, он сразу шарахнет меня молнией. Отобрать у него з а ц и к л и в а т е л ь нереально. Ты себя недооцениваешь, подбодрил Рю. Точнее, недооцениваешь магию леса. Если ты замедлишь вора, то сможешь близко к нему подойти. Вот именно, вздохнула я. Если. А вдруг наоборот ускорю, мол, н и и полетят вдвое, а то и втрое быстрее. У меня даже не будет шанса увернуться. Рю нахохлился, обдумывая ситуацию, а потом заявил: "Тогда на выручку приду я. Каким образом? Магии перемещения", напомнил Фили на своих возможностях. Если станет совсем плохо, с ее помощью я унесу нас подальше от вора. Нет, возразил я. Лучше перемести нас поближе к нему. Филин потрясенно ухнул, и я пояснила: у нас будет всего один шанс схватить зацикливатель. Эффект внезапности срабатывает только раз. Потом вор уже будет ожидать нападение, ведь он тоже все помнит. Поэтому мы должны постараться, и во что бы то ни стало заполучить зацикливатель с первого раза. Выкрасть у вора! Рю распушил перья и сменил их окрас на ярко-желтый. Такой бывает у древесных ядовитых лягушек как предупреждение. Не трогай меня, а не то будет худо. Мне это нравится. Мы разработали планы и обговорили все детали. У каждого была своя роль. Увы, я в этой партии оказалась слабым звеном. Все из-за магии о л е с а После того, что случилось в цехе, мне совсем не хотелось к ней прибегать. Но выбора нет. Без магии я обычная слабая девчонка, а с ней почти супермен неудачник, сильный, но невезучий. Даже не знаю, что хуже. Подготовка была закончена. Теперь нам предстояло найти вора. Сделать это было легко, ведь он и сам искал меня. Мы не встретились на прошлом витке петли лишь потому, что я пряталась. Но сейчас я прямиком направилась к месту, где видела вора в прошлый раз. Зуб д а ё он там. Стой, по пути вспомнила я. А как выглядит этот ваш заклинатель? Должна же я знать, что красть. Это светящаяся сфера, ответил р и Ни с чем её не спутаешь. Кажется, я видела сквозь туман нечто похожее в руке вора в нашу прошлую встречу. Тогда я решила, что сфера помогает ему метать красные молнии. Хорошо, что вор вынужден носить ее с собой, чтобы самому не застрять во временной петле. Но вот мы добрались до цели. За следующим поворотом ждет он. Я чувствовала его присутствие. Это инстинкт самосохранения кричал: берегись! Но сегодня я его проигнорировала. Если не достану з а ц и к л и в а т е л ь погибну во временной петле. Так что вперед! Я сделал а его последний шаг навстречу опасности. Вор был на месте, встречал меня. А вот и ты, моя маленькая мышка! Усмехнулся он. Я поморщилась. Сама люблю давать людям прозвища, но у вора явно п р о б л е м ы с фантазией. Мог придумать что-то по оригинальнее. Мы застыли друг напротив друга, как два стрелка в весторне. Часы отсчитывают песчинки, мышцы напряжены, взгляды сосредоточены. Кто первым в ы х в а т и т револьвера выстрелит, тот и победил. У нас не было револьверов, но оружие тоже имелось, и каждый потянулся к своему. Мое преимущество было в том, что я знала, чего ожидать от противника, а вот я для него приготовила сюрприз. Вор приготовился запустить молнию, и я взялась за хронометр на шее, чтобы снять его. На то, чтобы аккуратно расстегнуть замок цепочки, не было времени, поэтому я просто дернула хронометр, обрывая цепочку. Дерг, цепочка, порвавшись, обожгла кожу. Хронометр все еще был у меня в руке, а значит, сдерживал магию. Надо просто разжать пальцы и освободиться от ограничения. Но я замешкалась. Стыдно признаваться, но я боюсь магии леса. Она пугает меня своей абсолютной бесконтрольностью. Но только магия в состоянии меня спасти, без нее я пропаду. Поэтому, вдохнув поглубже и разжала пальцы, хронометр еще не долетел до пола, а изменения уже пошли. Началось с того, что я услышала шорох. Ого, это что-то новенькое. Звук показался смутно знакомым. Я напрягла слуха, поняла, да это же шелест песчинок. Я слышу, как они падают в песочных часах, одна за другой. И в моих силах повлиять на их движение, убыстрить или замедлить. Вот как это происходит у Олесы. Она буквально контролирует ход времени через падение песчинок. Разобравшись в механизме работы магии, я рискнула воздействовать на него. Но что-то пошло не так. То ли я не создана для магии, то ли побочный эффект и с е н и и удачи не до конца прошел. Но вместо того, чтобы замедлить время, я его убыстрила. Вот знала, что так будет. Почему-то ускорение дается мне легче, возможно, потому что я сама человек быстрый и нервный, а медлительность всегда выводит меня из себя. Вот и сейчас организм выбрал то, что ему ближе по духу. Но только у с к о р и л а с ь не я, а все вокруг, включая проклятого вора. Чок ж н е ш кирки! Хихикнул вор и запустил в меня молнию. Летела она вдвое быстрее, чем обычно. Не молния, метеор! Через миг я должна была погибнуть на месте. Хорошо, что мы с р и предусмотрели такой вариант развития событий. Настал момент Филину проявить себя. Все это время он сидел около моих ног, так чтобы к а с а т ь с я меня крылом. Его магия перемещения была наготове, но вор это пропустил, был слишком сосредоточен на мне и не брал в расчет какую-то птицу. К тому же р ю сменил окрас под цвет моей юбки и практически с ней слился. Вероятно, вор вовсе его не заметил. Еще одна хорошая новость была в том, что Рю тоже ускорился, поэтому едва в меня полетела молния, как он активировал свою магию. Пуф! И я переместилась. Молния ударила в пол, ровно туда, где я только что стояла. Но теперь я была не там, а рядом с вором, меньше, чем в шаге от него, лицом к лицу, точнее, лицом к туману. Но это не гарантировало мне победу. Вор все еще быстрее меня. Если этого не изменить... Проиграю. Я сосредоточилась до и с п а р и н ы на лбу и дрожащих коленей. Такого колоссального напряжения еще никогда не испытывала. Представила во всех подробностях огромные песочные часы и песок в них. Все мои силы ушли на то, чтобы заставить его замедлиться, и получилось. Невероятное ощущение собственного могущества затопило меня. Ай да я, ай да молодец. Вор вздернул руку. Я видела смутные движения в пелене тумана. Он собирался ударить вновь, но теперь его замах был таким медленным, тянулся как нуга. Зато я двигалась нормальной скоростью. Силуэт вора и тот плохо просматривался сквозь окружающий его туман. Зато сфера сияла ярко, как солнце, и была отлично видна. Пока магия снова не взбрыкнула, я потянулась к сфере. Мои пальцы были уже в миллиметре от з а ц и к л и в а т е л я Я готовилась к битве. Вряд ли вор просто так отдаст сферу. Он держит ее крепко, придется вырывать. Но дальше все пошло не по сценарию, который я нарисовала в своем воображении. Всего одно прикосновение кончиками пальцев к сфере и она раскололась. Я никак не ожидала, что она настолько хрупкая. Вор вон как ее сжимал и ничего не треснуло. Осколки сферы хлопьями осыпались из рук вора и превратились в пепел еще до того, как коснулись пола. Последняя вспышка ослепила меня. Казалось, рядом взорвалась световая бомба. Я вскинула руки, прикрывая глаза, и невольно вернула время в обычный режим. Ах ты дрянь! р у к а в о р о в к о т о р у ю о н держал сферу, освободилась, и он схватил ею меня за шею. Его пальцы сжались в попытке даже не задушить, а сразу сломать позвонки. Краем сознания я отметила, что его рука затянута в перчатку, но думать об этом было некогда. Я распахнула рот для крика, как вдруг услышала: "Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать эссенцию малыми дозами". Открыла глаза, захлопнула рот. Передо мной стоял с к е й ф Я дотронулась до шеи, чужих пальцев на ней нет, зато есть цепочка с хронометром. Неужели я не справилась и петля зашла на новый круг? Только не это, не сейчас! Отмахнулась я ц от к е е в а Мне надо кое-что срочно проверить. Я поспешила к выходу с фабрики. Старалась не бежать, хотя очень хотелось. р и у л е тел рядом, молча. Понимал, что разговоры излишние. Сейчас все решится. Пан или пропал. Около выхода с фабрики я резко остановилась. Порог. Надо только его переступить и все прояснится. Я занесла ногу, поставила ее на землю и услышала. Проклятая девчонка! Коллекционер ворвался в темную каморку подобно с м е р ч у схватил первый попавшийся предмет со стола и швырнул его в ярости. Предмет угодил в стену рядом с банкой, где теперь жила о л е с а аж банка зашаталась. о л е с а в ужасе застыла не разбилась бы. Стенки этой банки единственное, что удерживает ее сознание в этом мире. Она понятия не имела, что случится, если их не станет, и не желала это проверять. К счастью, банка устояла. Чуть п о к р у т и л а с ь на месте и о с т а н о в и л а с ь а вот то, что коллекционер метнул в стену, разбилось в д р е б е з г и Интересно, что вывело коллекционера из себя? Ха, похоже, не сработал его план по поимке д в о й н и к а Олеса. Вот это хорошая новость. Да что там, просто отличная. о л е с а б о я л а с ь что вскоре на полке появится еще одна банка. Но та другая девушка обставила похитителя, кем бы она ни была, Олеса ею гордилась. Но радовалась она недолго. Коллекционер что-то почувствовал или просто вспомнил о ней, подошел, взял ее банку с полки и встряхнул. о л е с у к и д а л из стороны в сторону, она словно угодила в э п и ц е н т р мощного урагана, и тот закружил ее. Может, сознание не испытывает боли, но приятно эту болтанку все равно не назвать. Кто она такая? взревел коллекционер, тряся банку снова и снова. Откуда взялась? Я не знаю, не без труда ответила Олеса. Попробуй поговори, когда ты всего-навсего сгусток энергии в банке, которую к тому же трисут по чем зря. Впрочем, коллекционер не расслышал. Он отличался умением понимать таких, как она. Банку он т р я с т и перестал, но на полку ставить не спешил. Поднес ее ближе к лицу, но даже так Олеса видела лишь дым, серый, непроглядный. Почудилось, что за ним вовсе нет человека. А есть только чудовище, целиком состоящее из тумана, ненасытная пустота, пожирающая магию. Стало так жутко, что Олеса тихонько заскулила от страха. А значит, ты с ней прежде не встречалась? Сделал вывод коллекционер. Верно? Только не вздумай мне лгать. Он снова слегка встряхнул банку. Я найду способ выяснить правду и накажу тебя, если ты обманула. Не встречалась. Клянусь, выпалила Олеса чистую правду. Выходит, ее выбрала твоя магия. Интересно. Олеса насторожилась, чем-то другая девушка так его заинтересовала. Страх сменился любопытством. Она не выдержала и спросила: "Что в ней особенного?" Коллекционер вздрогнул. Он так задумался, что забыл про Олесу, а вспомнив, вернул ее обратно на полку. Олеса его больше не волновала. Она уже решила, что ответа не последует. Кто она такая, чтобы коллекционер отчитывался перед ней? Но кажется, ему не хватает собеседников, кого-то, с кем можно обсудить свои темные д е л и ш к и Сознание, упрятанное в банке, вполне годились на эту роль. Все равно они уже никому ничего не расскажут. Она р а з в е я л а магию заклинателя одним прикосновением? Пробормотал коллекционер. Это не так-то легко сделать, нужны определенные способности. Алиса вся превратилась в слух. Магия его знает, каким именно местом она слушала. Ушей-то у нее больше нет, но главное, она по-прежнему улавливает и понимает звуки. Все прочее неважно. Когда-то я читал про крайне редкий дар. Коллекционер бормотал себе под нос, говоря самим с собой. Расслышать его было трудно, но все же еще возможно. Как же он назывался? Как? Вспомнил. Нейтрализатор. Он бросился к полке с книгами и принялся что-то там искать. Торопливо, неаккуратно выхватывал книгу, листал ее, а не найдя нужного, отбрасывал за спину. Книги летели на пол только так. Вот оно! Наконец воскликнул коллекционер, водя пальцем по строчкам, он прочитал вслух: "Обладающий даром н е й т р а л и з а ц и и одним прикосновением способен развеять любую магию". Дочитав, коллекционер резко захлопнул книгу, аж пыль поднялась. Несколько песчинок, он стоял неподвижно, а потом развернулся и пошел к выходу. Если бы у Олесы все еще были губы, она бы улыбалась. Ее магия нашла идеального носителя, того, кто и сам обладает редким даром. Если коллекционер прав, то его сила ничто рядом с той другой девушкой. Одним своим прикосновением она способна обратить всю его тщательно накопленную магию в пыль. Разве это не иронично? а л е с а в очередной раз у в е р и л а с ь что сидеть ей в банке осталось недолго. Скоро ее спасут, она вернет себе тело и все, что принадлежит ей по праву.